Глава 15. -я. Скорость акустики. Ирида выдала Крею еще две мощных пощечины, но тот никак ее не слышал. С очарованием нимф было сложно бороться, ведь они воздействовали на саму суть мужчины, на самый первый и важный его инстинкт. Инстинкт размножения. Хотя была и странность. Вместо того, чтобы наброситься на этих девушек, Крей прыгнул в воду. Видимо, его цель была для него важнее, раз он поставил ее выше соития с кучей прекрасных девиц. Хотя Ирида явно не считала этих девиц прекрасными. Нимфы были обычными пустышками, которые питались мужской энергией, чтобы породить себе подобных. Девушка едва хотела нырнуть следом за Креем, чтобы вытащить его, или, если у него хватит мозгов, не поддаваться наваждению, помочь достать жемчужину. Но в этот момент случилось нечто страшное. Как только Крейя подхватила течение, несколько девушек молниеносно прыгнули за ним. Другие же резко подскочили к Ириде. Их лица разительно изменились, становясь более вытянутыми. Глаза засверкали желтым огнем, а кожа стала более бледной. На солнце заблестели редкие чешуйки. Их ноги склеились, образуя змеиный хвост, а изо рта показался раздвоенный язык. Ирида моментально поняла, что не так. Видимо, эту часть реки заняли ламии. Каким-то образом они переплыли сюда и замаскировались под нимф. Это было плохо. Ведь если нимфы просто заманивали мужчин, и самое страшное, что они могли сделать, это затрахать до смерти слабых и не очень выносливых, то Ламии по-настоящему жрали человечину. Она вскинула одноручный меч, висевший на ее поясе. Она не очень любила пользоваться им, но иногда все же приходилось. Отбивая атаку первой налетевшей на нее Ламии, она, в надежде, что до края все же долетят ее слова, закричала. «Крей, остановись! Это не нимфы! Это ламии!» Мало того, что меня потянуло на дно, когда я не успел набрать побольше воздуха, так еще и две змееподобные женщины неслись на меня, оскалив свою пасть и высовывая раздвоенный язык. «Ненавижу, сука, змей!» Я схватился за свой меч. Но все было не так просто. В воде, с недостатком воздуха и стесненными движениями, боец из меня явно никудышный. Выбраться наружу не позволяло сильное течение. Змеи-женщины же чувствовали себя отлично в воде и обладали отличной ловкостью. Одна из них свирепо налетела на меня, размахивая когтистыми руками. Я едва успел подставить плечо вместо горла, чтобы не помереть от первого же удара. Кровь разошлась по воде, тут же растворяясь в ней. Крутанувшись от еще нескольких атак, я выставил перед собой меч и послал в него мощный импульс внутренней энергии. Вода озарилась красным светом, исходящим от рукояти. Клинок моментально удлинился, пробивая грудь моей противницы. Но следом вторая влетела в меня сбоку утягивая дальше на дно. Из ниоткуда появилась еще одна змееподобная женщина, которая неслась на меня с невероятной скоростью. И в тот момент я снова ощутил то, что чувствовал на мосту в пещерах гиптиста: Мое тело стало легче, а энергия окрасилась в серый цвет. Ирида, пусть ты и не осознаешь этого, но ты чертовски вовремя. Полосанув мечом около ног, я рассек лезвием руку той, что меня тянуло на дно, и резко нырнул вперед за ней. Та, что атаковала сверху, пролетела мимо. Пусть серая энергия и увеличивала мою скорость и реакцию, но все еще недостаточно, чтобы быть грозным противником в воде. Прижав руки покрепче к телу, я, быстро мотыляя ногами, вошел в поток водоворота и с огромной скоростью поплыл вниз. К самому дну. Ламии. Вспомнил, эти змееподобные бабы называются ламиями. Вот только странно, что они на реке. По легендам, они обычно водятся на морях. Я продолжал плыть вниз все глубже и глубже, пока наконец не достиг дна. Там, в самом центре, на небольшом алтаре, находилась жемчужина персикового цвета которая излучала легкое сияние. Но едва мои руки коснулись ее, водоворот прекратил свое действие, а вода успокоилась. Одна из ламий настигла меня на самом дне. Рванув вперед, так быстро, как позволяла мне плотность воды, я сделал пару выпадов мечом. Но женщина извернулась, а ее когти пронеслись у меня перед лицом. Тогда мне в голову пришла очередная гениальная идея. Раз уж мне удалось как-то совместить технику, мудрость Афины и пурпурную энергию Кроноса, то, возможно, подобное получится и с даром, который использует Ирида. В очередной раз замахнувшись клинком, я сконцентрировал свою энергию в области жизненного огня и, окрасив ее в серый цвет, тяжелым импульсом направил к внутренней стороне груди где снаружи располагалась метка песочных часов. Серая и пурпурная энергия слились, заставляя меня почувствовать иначе течение времени. Меч, которым я замахнулся, уже оказался в конечной точке удара, а грудь ламии была рассечена. Удивленное лицо змееподобной женщины так и осталось застывшей гримасой. Все произошло так быстро, Будто этих пары секунд замаха и удара вовсе не существовало. Будто благодаря скорости и силе времени я просто перешагнул их. Но много времени удивляться у меня, как оказалось, не было. В то же мгновение, когда ламия упала безжизненной рептилии на дно, мою руку словно прожгло ужасающим горячим пламенем. А после нее и все тело начало пылать. Причем прямо изнутри. Словно мне шприцем ввели под кожу раскаленную магму, и она медленно заменила всю кровь. Я с трудом схватил жемчужину и, пытаясь не попасть под удар последней ламии, расслабил тело, но продолжал грести ногами, чтобы вода помогла моему телу, выплевывая его наружу. Тем временем боль становилась все сильнее и нетерпимее. Жидкий огонь в моих венах пульсировал, вновь и вновь сжигая кровотоки. Но при этом они оставались целыми. Она заставляла меня стискивать зубы, а тело покрываться потом. И самое страшное, я прекрасно знал, что эту боль ничем не утихомирить. Когда, наконец, я достиг поверхности и кое-как доплыл до берега, то обнаружил, как на моей ладони вспыхнул один из трех лепестков что означало только одно – яд, кровь Геры, перешел на свой первый этап. Ирида ожесточенно отбивалась от ламей, но все же больше уворачивалась и сменяла позицию. Ее стиль боя никогда не подразумевал противостояние. Она предпочитала избегать стычек, но раз уж так случилось, что она поперлась сюда вместе с этим мужиком, который при виде голых баб потерял разум, хотя его можно было понять, что нимфы, что ламии затуманивают мужской разум, полностью отключая рациональное зерно, то и бороться с ним нужно до конца, ну или хотя бы до того момента, пока дело не начнет попахивать смертельной опасностью. Она описывала техничные пируэты и эффектно уходила от очередных когтей змеиных женщин. Убив пару из них, Ирида осеклась. Ведь из-за деревьев показались еще несколько. Они прибывали снова и снова. Вскоре всю реку заполонила полчища ламий, которых явно было бы тяжело одолеть. Крея все не было видно. Ирида уже подумала, что парень утоп и хотела бы драпать, но, как назло, вода изошла кругами и выплюнула тело Крея, который с болезненной гримасой доплыл до берега и выкатился на него чуть ли не полумертвый. Его буквально били конвульсии от нестерпимой боли, но он стискивал зубы, не издавая ни единого звука. Без лишних слов Ирида поняла, что из-за использованной юношей под водой энергии культивации яд кровь Геры зажег у лилии первый лепесток. «Вали отсюда!» Юноша оценил обстановку и нашел ее весьма безвыходной. Более трех десятков ламий уже почти взяли их в кольцо, но все еще можно было сбежать в сторону северных лесов. Издеваешься? И бросить тебя умирать? Они же тебя сожрут. И тебя вместе со мной. Не зачем умирать обоим. Крей выплюнул сгусток крови, которая тут же испарилась оставляя белую дымку. Ирида знала, что он испытывает боль, но даже и представить не могла, какую. Этот страшный яд был чрезвычайной редкостью, но она точно знала, что были случаи, когда жертва умирала от боли, то есть намного раньше, чем яд проснется полностью. То, что Крей был до сих пор в сознании и мог говорить, уже чудо. Она встала к нему спиной, И, не имея особой надежды на спасение, пыталась придумать, что сделать. Но ни одной мысли к ней в голову не приходило. Свали! закричал Крей. Не дождешься! Лучше придумай, что мне делать. Ламии нападали одна за другой, пытаясь ухватить человеческой плоти. Но все, на что была способна сейчас Ирида, это откидывать их обратно, держа небольшой участок земли где находилась она и Крей, относительно безопасным. «Как быстро ты можешь разогнаться, используя дар Гермеса?» «Как ты...» «Не время, Ирида!» Крей снова сплюнул сгусток крови. «Ты можешь мне доверять, правда?» «Просто ответь!» Состояние юноши ухудшалось на глазах. Ему нужно было сконцентрироваться на своей энергии, чтобы подавить ужасную боль и утихомирить яд в своей крови. Но он не мог этого сделать из-за окружающих его ламий. «Я едва могу разогнаться в половину акустики. Нужно обладать намного большим резервуаром энергии, чтобы суметь достичь полной акустики». Крей на мгновение задумался. Тем временем... Ирида, уже не скрываясь, мелькала из стороны в сторону, оставляя свои остаточные изображения, и сдерживала натиск Лами. Ее руки уже покрывали незначительные порезы от когтей и зубов. «Нужна скорость зву... скорость акустики!» С запинкой проговорил Крей. «Я не смогу». «Сможешь. Я передам тебе все, что у меня есть». «Как? У тебя ведь другая энергия». И потом, если ты отдашь мне все, то у тебя не останется ни капли, чтобы совладать с кровью Геры. Заткнись и возьми мою руку. Девушка решила довериться. Тереть явно было нечего. Она не понимала своих поступков. В любой другой раз, с любым другим человеком, она, не думая, убежала бы, оставляя все позади. Но не теперь. Ей не хотелось, чтобы их история оборвалась так быстро. Ведь она действительно была интересной. Ирида схватила Крея ладонью за предплечье, крепко сжимая пальцы. Он также сжал ее руку, и внезапно... Она не верила своим глазам. Энергия Крея тоже была серой. Он тоже обладал даром Гермеса, но при этом не был в ее клане. Иначе бы она знала. Она знала всех, кто... Этого просто не могло быть. Но она видела это своими глазами. Всего за пару мгновений её тело наполнилось невероятным количеством энергии. Куда большим, чем мог дать практик шестой стадии. «А теперь беги!» Слабым голосом проговорил он. «Беги так быстро, как сможешь. Вокруг меня. И когда достигнешь акустики, направь все, что накопишь, В ламий. Это называется звуковой удар. Обессиленно он упал на спину, не в состоянии терпеть боль. А Ирида побежала. Ламии не ожидали такого поворота. Но одна, та, что ринулась вперед, была просто сбита Иридой и отлетела далеко в сторону. Тело девушки стало медленно размываться в воздухе оставляя за собой след из искр. Она чувствовала, как ветер свистит в ее ушах, а давление на грудь усиливается все больше. Ламии не смели даже подойти. Для них Ирида выглядела как смертоносный защитный круг возле полумертвого юноши. Она продолжала бегать, когда скорость достигла до половины скорости звука, или, как называли ее здесь, половины акустики. Раньше это было ее пределом, но сейчас скорость продолжала расти. Ирида использовала все свои силы без остатка, но в какой-то момент она перестала ускоряться. Вся ее энергия использовалась на поддержание скорости, но ее рост остановился. А ведь она совсем немного не достала до заветного показателя акустики. Продержаться в таком темпе слишком долго она не могла. Но нет. Ее сердце было полно решимости. Так просто, она не оставит эту ситуацию. Девушка решила для себя раз и навсегда, что сделает все и даже больше того, на что способна, чтобы вытащить Края из этой ситуации и выйти самой. И тогда ее тело внезапно стало легче, а энергия внутри стала восполняться неведомо откуда. Из-за невероятной скорости девушка не могла заметить, как тонкая линия никому неизвестной пурпурной энергии тянется из груди Крея и следует за ней. Вновь она начала набирать обороты, и, наконец, едва перешагнув за барьер акустики, она замахнулась. Все ее тело вибрировало неистовой силой. На одних лишь инстинктах девушка толчком направила вибрацию в свои руки, А потом прозвучал резкий хлопок, который сотряс пространство всего леса. Дрожало все, от деревьев до самого воздуха. Волна неистовой силы разнеслась над рекой, заставляя все живое на мгновение замереть. Ирида остановилась, выпустив всю вибрацию, которая была у нее в ладонях. Она развела эту безумную скорость и пропустила через себя просто громадное количество энергии, а потом ее лишилась. Ее тело обмякло, падая на землю прямо на края. Последнее, что девушка увидела затухающим сознанием, это лопающиеся головы ламий. Кто-то из змееподобных умер мгновенно. Некоторые ламии, что оказались подальше, корчились в предсмертной агонии пытаясь хоть немного подавить ужасающую боль. В одно лишь мгновение их барабанные перепонки лопнули вместе с глазными яблоками. Это поистине страшное зрелище было невозможно представить. Но тот день еще надолго отпечатается в сознании Ириды. Ведь она практически в одиночку одолела три десятка ламий на поздних стадиях пути смертного. Я отключился ровно в тот момент, когда передал Ириде всю свою энергию. План был предельно прост. Мне в голову не пришло ничего лучше, чем разогнаться до скорости звука и сделать звуковой удар. Тело практика на пути героя определенно выдержит это давление, а Ламии откинутся от такой мощи. Оставалось лишь надеяться, что Ирида с этим справится. Я верил в нее. Все это время она показывала себя только с лучшей стороны. Да уж, если спасет мою задницу, за мной будет висеть немалый такой должок. Надеюсь, что она не пошла по стопам клана и не будет трясти с меня его как прожженный торгаш. Поздновато до меня дошло, что энергия, дарующая скорость, это дар Гермеса. Хотя подсказки ведь были. Ирида говорила, что ее отец держит торговую сеть. С другой стороны, кто я такой, чтобы ее рассекречивать? Если она скрывает это, значит, есть на то причина. Правда, в этой ситуации иначе поступить не удалось. Ну а сейчас я имел очень неоднозначную ситуацию. Или же ситуация имела меня. Это как посмотреть. Снова я витал в черном ничего. Буквально. Пустота. Это мне напомнило момент перехода в этот мир. Я тогда еще умер. И на данный момент все сводилось к тому, что Ирида не справилась. И мне все-таки довелось умереть во второй раз. Внезапно подул сильный ветер, и в черноте возникло громадное лицо седобородого старца. Это произошло столь внезапно, как какой-нибудь скример в ужасах, что моя спина невольно покрылась мурашками. Можно было и менее эффектно. Будь вместо меня кто послабее духом, Тут у вас, Великий Титан, пришлось бы долго проветривать и прибираться. Кронос не ответил на мою шутку. Да и чего я ждал? Чувство юмора у древнегреческого Титана? Смертный, мало того, что ты не продвинулся ни на шаг к цели, так еще и чуть не погиб. Ты хоть понимаешь, чем это может обернуться для меня? Если я не смогу отсюда выбраться, поверь мне. Я обреку тебя на такие мучения, какие тебе и не снились. Что ты знаешь о мучениях? Когда не работал 9 часов в офисе ежедневно. Вообще-то я очень даже иду к цели. Шестая стадия пути смертного. Вот совсем скоро встречусь с наследницей клана Аполлона. А через пару месяцев из клана Мореса увидимся. Кронос тяжело выдохнул. В нашей игре появилась третья сторона, причем весьма неожиданная. Не думал я, что гея снова сделает ход. Нам нужно ускориться, а мне скопить побольше силы. Я создам временную петлю в твоем теле на неделю. В течение этой недели ты должен будешь добыть божественную энергию. Потом больше месяца и Потом больше месяца я не смогу ответить тебе и принять энергию, ибо буду занят переговорами с гей. Ибо враг моего врага, мой друг. Так говорят. Вот и проверим. Успехов тебе, смертный! Но подожди, у меня же еще чертов я, ты. И... Начал было я. Но давящая аура Кроноса пропала. Вот зараза! Беда не приходит одна, да? Но ничего, я всем вам должок верну. И тебе, Кронос, тоже.